Пример из жизни. Выравнивание производства алюминиевых сточных желобов. Сейчас алюминиевые сточные желоба для домов, по крайней мере в США, в основном производятся по заказу и собираются прямо на месте. На рабочую площадку доставляются рулоны алюминия. Из них нарезаются полосы и торцевые элементы, после чего осуществляется сборка. Большую часть материала, который используют монтажники, рулоны покрытого краской алюминия, выпускает завод на Среднем Западе. Хотя рулонный алюминий и не является сложным изделием, все же имеются различия в ширине изготавливаемых желобов, длине полосы и цвете. В зависимости от требований потребителя они пакуются в разные коробки. Сначала эта компания работала по системе изготовления на заказ. Поставки в основном были своевременными, но процесс в целом получения сырья, составление графика работ, изготовления и прочее был, мягко говоря, неупорядоченным. Повсюду были залежи запасов. При этом очень часто заводу не хватало нужных материалов для выполнения заказов. Затраты на срочную доставку продукции крупным клиентам постоянно росли. Приходилось то нанимать новых работников, то снова увольнять их. Большую проблему представлял собой и сезонный характер работ. Большие магазины-склады вроде «Хоум-депо» закупали крупные партии желобов весной и в начале лета, после чего спрос резко падал до следующей весны. Ежегодно в период резкого возрастания объема работ приходилось нанимать временных рабочих. Завод по производству желобов решил нанять консультанта, который раньше работал в Центре поддержки поставщиков Тойоты. Консультант заявил нечто непостижимое. Производство станет более бережливым, если завод будет производить ряд изделий заранее и держать их в запасе. Это означало, что нужно сознательно пойти на определенные потери, но предприятие последовало совету консультанта. При этом консультант понимал, что запасы готовой продукции неоднородны, они бывают четырех видов. Первый представляет собой изделие, изготовленное по заказу, которое должно быть готово к немедленной отгрузке. Второй вид – продукция сезонного спроса, объемы продаж которые велики. Такие изделия нужно производить в течение всего года и хранить на складе, а сбыть эти запасы завод сможет в весенне-летний сезон. Третий вид – страховой запас на случай неожиданного повышения спроса на изделия, которые не относятся ко второму виду. Это запас, ориентированный на нестабильность потребительского спроса. И четвертый вид запасов представляет собой буферный запас изделий на случай простоя завода, чтобы во время ремонта оборудования потребители продолжали получать необходимую продукцию. Этот запас предупреждает нестабильность ситуации на заводе. По рекомендации консультанта, каждый из четырех видов запасов хранился на заводе отдельно, Поэтому в любой момент можно было оценить количество запасов того или иного вида. Пополнение запасов осуществлялось по системе Канбан. На производственную линию поступали карточки, которые представляли собой заказ на изготовление определенного вида продукции. Так, самое большое количество запасов лежит на складе продукции сезонного спроса. Эти изделия изготавливаются в несезонное время, и к началу сезона количество запасов такой продукции достигает максимума. Это максимальное количество определяется заранее, поэтому канбан направляются на производственную ячейку лишь в том случае, если запланированный объем еще не достигнут. Перед уложенными заготовками натянута веревка, вроде бельевой, на которой отмечены календарные месяцы. Сезонная продукция производится равномерно на протяжении всего года, и перед изделиями, которые должны быть изготовлены, скажем, к августу, висит бирка «август». Если к августу изготовлено больше желобов, чем запланировано, они укладываются отдельно, и все видят, что запас изделий превышает запланированный И необходимо решать эту проблему. Система Канбан предполагает, что поток информации начинается с заказа потребителя и движется к исходной точке производственного процесса. На нашем заводе заказ потребителя принимает ячейка, которая осуществляет нарезку заготовок и упаковку. Эта ячейка принимает заказы на производство. Но когда таких заказов нет, Рабочим не приходится сидеть без дела. Они изготавливают продукцию сезонного спроса или пополняют израсходованную часть буферного или страхового запаса. Расход запасов сезонной продукции, страхового запаса и буферного запаса учитывается с помощью карточек Канбан. Эти карточки сортируются плановиком производственного отдела. Он укладывает их в специальный лоток, с помощью чего осуществляется выравнивание производственного графика. Этот лоток позволяет определить, какие изделия будут изготавливаться в 8.00, какие в 8.20 и так далее. Карточки, расставленные в прорезях, подаются к производственной ячейке. Они содержат информацию о том, сколько изделий нужно изготовить и в каком темпе должна работать ячейка. По мере расхода ячейкой соответствующего материала, например, рулонного алюминия, канбан отправляются на предыдущую стадию процесса с запросом на пополнение запасов материала. На протяжении всей цепочки поставок используется система вытягивания, которая в конечном итоге включает поставщиков исходного сырья, например, краски. По предложению консультанта по бережливому производству были сделаны и другие усовершенствования. Рабочие процедуры были стандартизированы, время переналадки сократилось, а оборудование оснащено устройствами предупреждения ошибок. В результате на заводе удалось создать чрезвычайно плавный поток изделий. Процесс получилось выровнять до такой степени, что количество площадок для отгрузки удалось сократить с 12 до 2. Эффективность работы существенно возросла. Время выполнения заказа снизилось на 40%. Время переналадки сократилось на 70%. Запасы незавершенного производства снизились на 40%. Моральное старение запасов сократилось на 60%, а своевременность поставок приблизилась к 100%.